Пэт тронул с места. Майрон пытался сосредоточиться и прислушаться к звукам, которые должны были намекнуть на то, где они едут. В фильмах это всегда срабатывает. Скажем, парень слышит гудок теплохода и понимает, что попал на причал номер 12 или что-то в этом роде, а потом за ним приезжают и спасают его. Но Майрон, как ни странно, слышал только шум уличного движения, сигналы, гул машин, обрывки радио, Он пробовал считать повороты и оценивать расстояние, но быстро понял — бесполезно. «Я вам что, человек-компас?» Поездка продолжалась минут десять. «Слишком мало, чтобы покинуть город. Вывод — мы все еще в Манхэттене». «Чертовски полезная информация». Пэт выключил мотор. «Можешь сесть», — буркнул он, — «но капюшон не снимать». «Уверен, что без него нельзя». Я хочу произвести впечатление на большого босса. Может, хватит уже шуток, балитр Ты прав, черное мне к лицу. Бармен вздохнул. Когда люди нервничают, они ведут себя по-разному. Кто-то бежит, кто-то прячется, кто-то погружается в молчание, а кто-то болтает без умолку. Пэт помог Майрону выбраться из машины и взял его под локоть. Майрон снова попробовал сосредоточиться на звуках. Что-то похожее на крик чаек... В кино такое бывает сплошь и рядом. Вот только в Нью-Йорке больше ворон, чем чаек. А если одна и попадется, то скорее на помойке, чем на пирсе. Он попытался вспомнить, когда в последний раз видел чайку. Кажется, на вывеске своей любимой чайной. Там было написано, над чаем летает чайка, а что летает над водой? Забавная фраза. Они двинулись, Майрон не мог сказать куда. Он споткнулся на неровной дороге. Но Пэт его поддержал. Еще одна зацепка — найти в Манхэттене место с неровным асфальтом. Ух ты! Я почти загнал их в угол. Под ногами оказался покатый спуск, и они вошли в какое-то помещение, где было жарко и душно, как в тропическом лесу. Сквозь ткань капюшона пробивался яркий свет, наверное, от голой лампочки. В комнате пахло затхлостью, плесенью и потом, словно в заброшенной сауне. Майрон с трудом дышал сквозь капюшон. Рука Пэта легла ему на плечо. «Сядь!» — буркнул бармен, слегка толкнув его вниз. Майрон сел. Он услышал шаги Пэта, потом чьи-то низкие голоса, в основном шепот. Барман с кем-то разговаривал, они будто спорили. Снова шаги. Кто-то остановился прямо перед ним. «Привет, Майрон!» — прозвучал мужской голос — В нем звучали неестественные, странно звенящие нотки, но Майрон сразу его узнал. Он плохо запоминал лица и имена, зато голоса — другое дело. Память мгновенно пробудилась, как будто и не было всех этих лет. — Привет, Билли Ли. Вернее, пропавший Билли Ли Пелмс, бывший однокашник и бейсбольная звезда Дьюка, бывший лучший друг Клу, сын миссис Фотоабоя. «Не против, если я сниму капюшон?» — спросил Майрон. «Валяй!» — Майрон сорвал с головы шерстяную тряпку. Билли Ли стоял в двух шагах от него. По крайней мере, он подумал, что это Билли Ли, как будто кто-то похитил прежнего, симпатичного юнца, а вместо него подсунул уродливую копию. Крепкие скулы Билли Ли обвисли, кожа маслянисто блестела на раздавшихся щеках, а глаза словно ушли в глубокие пещеры. Он весь паник и выцвел, как улица после осеннего дождя. Волосы у него были липкие, сальные и всклокоченные, как у диджея на МТВ. В руках Билли Ли держал что-то похожее на обрез дробовика, торчащий дюймов в шести от лица Майрона. — Он держит обрез в шести дюймах от моего лица, — сообщил Майрон в телефон. Билли Ли усмехнулся, знакомый смешок. — Бонни Франклин, — кивнул Майрон. — Что? — Я про прошлую ночь. — Это ты ударил меня электрошокером? — В точку, парень! Билли Ли широко развел руками. Майрон покачал головой с макияжем. — Ты выглядел получше, Билли Ли. Бывший приятель снова усмехнулся и опустил обрез. Потом протянул ему руку. — Дай мне телефон. Майрон помедлил, но недолго. Он видел перед собой красные, слезящиеся глаза с блуждающим взглядом. Все тело Билли Ли тряслось. На руке, под коротким рукавом, виднелись следы уколов. Самое дикое и непредсказуемое животное — наркоман, которого загнали в угол. Майрон отдал ему телефон. Билли Ли приложил его к уху. «Алло, Уинзер. Из трубки раздался отчетливый голос Уинзера. «Да, Билли Ли?» «Иди к черту!» Билли Ли засмеялся, он выключил телефон, отрезав их от внешнего мира, и Майрон почувствовал холодок на спине. Билли Ли сунул телефон в карман Майрону и обернулся к Пэту. «Привяжи его к стулу». «Что?» — переспросил Пэт. «Привяжи его к стулу. Там сзади есть веревка». «Как я его привяжу? Я что, похож на бойскаута?» «Просто обмотай его веревкой и затяни узел, чтобы он не начал дурить, пока я его не убью». Пэт шагнул к Майрону, Билли Ли не спускал с него глаз. — На твоем месте я бы не стал злить Уиндзера, — заметил Майрон. — Я его не боюсь. Майрон покачал головой. — Что? — с недовольным видом выпрямился Билли Ли. — Я знал, что у тебя поехала крыша, — ответил Майрон. — Но не думал, что до такой степени. Пэт стал обматывать его веревкой. — Может, ты ему перезвонишь? — Пробормотал бармен. — Если бы земля дрожала так же, как его голос, жители бы уже давно эвакуировали. Совсем ни к чему, если он будет нас разыскивать. Понимаешь, о чем я? — Забудь об этом, — буркнул Билли Ли. И Зорро все еще там. — Я сказал, забудь об этом, — заорал Билли Ли. Это был жуткий, срывающийся крик. Дуло обреза снова подскочила к лицу Майрона. Он напрягся, готовясь сделать рывок раньше, чем на веревке завяжут узел. Но... Билли Ли вдруг отшатнулся, словно только сейчас обнаружил его в комнате. Все молчали. Пэт стянул веревку и завязал узел. Не очень крепко, но достаточно для поставленной цели. Не дать Майрону двинуться, если Билли Ли вздумает размажить ему голову. «Хочешь меня убить, Майрон?» «Странный вопрос». «Нет», — ответил Майрон. Билли Ли жестко ударил его кулаком в живот Майрон согнулся пополам, воздух мгновенно вылетел из легких, и он открыл рот, пытаясь глотнуть хоть немного кислорода. На глазах выступили слезы. «Не ври мне, ублюдок!» Майрон хватал губами воздух. Билли Ли засопел и вытер рукавом лицо. «Почему ты хочешь меня убить?» Майрон пытался ответить, но не успел. Билли Ли с размаху заехал ему прикладом в грудь, как раз по разрезу в виде буквы «З» который оставил вчера зора Швы разошлись, и на рубашку хлынула кровь. У Майрона все поплыло перед глазами. Билли Ли снова усмехнулся, потом занес над головой приклад обреза и обрушил его на голову Майрона. «Билли Ли!» — крикнул Пэт. Майрон видел удар, но деться было некуда. Он оттолкнулся ногами и завалился назад вместе со стулом. Приклад скользнул по голове, ободрав череп. Стул опрокинулся, и Майрон грохнулся затылком об пол, В ушах зазвенело «О, черт!»